Глава 17 Младший Волков в ответ только молча кивнул и через гарнитуру связался со своими людьми. Магистров нигде не было видно. Похоже, они продолжали выполнять приказ и до сих пор стояли на страже палаты. — Доложить обстановку! — гаркнул Николай, когда с ним вышли на связь. — Что там происходит? Линза. Пришел ответ спустя несколько секунд шипения. Блуждающая. Видимо, с города переместилась. Синяя, чтоб ее. — Где именно? — нахмурившись, уточнил Волков. — Какова обстановка? — подвал. Тут же пришел ответ. При появлении сдетонировали ящики со снарядами. Твари пока не лезут, территорию держим, но помощь не помешает. — Принял. — бросил Николай, открывая дверь палаты. Продолжил он уже, обращаясь к магистрам. «Двое в подвал! Макар, ты останься!» Угукнув, магистры тут же скрылись из виду, а Волков закрыл дверь обратно, устало протирая глаза. «Вот что за день сегодня такой!» Обращаясь в пустоту, сказал он. «И ведь еще только вечер!» «Не хочу отвлекать, но я бы не отказался от небольшой помощи!» Нарочито своим голосом обратился я. «Тут в теле магистра, который в силовой броне, мое средоточие застряло. Кирпич, если говорить прямо. Мне бы его вернуть». «Ань, сходи, пожалуйста», — вздохнул Волков, а после добавил. «Макара, возьми с собой. Мало ли что». «Я вообще-то тоже могу за себя постоять, знаешь ли». Буркнула в ответ девушка, но спорить не стала. «Я быстро». «Кстати говоря, — продолжил я, когда мы остались наедине, — насколько сейчас серьезная ситуация. Синий — это ведь шестой уровень. Солидно, как для провинции, насколько я понимаю». «Еще как», — хмыкнул Николай. «Еще и блуждающая линза. Хуже. И не придумаешь. Остается надеяться, что она повиснет и исчезнет, переместившись в новое место». Они решит стать гнездом прямо здесь. У нас, конечно, трое магистров и еще с пару десятков ветеранов. Но и там твари должно быть не меньше. А уж если здесь появится гнездо, дела будут совсем плохи. Терять людей, когда мы и без того считаем, что в осаде гиблое дело. — Так, может, лучше выбрать меньшую из зол и устроить зачистку прямо сейчас, пока все не стало еще хуже? — предложил я. Надеяться на то, что проблема решится сама собой, и я бы не стал. Тут ты, конечно, прав, Вулкан. Все же решил уточнить Волков, на что получил мой кивок и продолжил. Но в этом тоже не все так просто. Ты, как я понял, совсем недавно здесь и не знаешь всех тонкостей. Дима не рассказывал? Нет, покачал я головой. Как-то не до того было, хех. Решаем проблемы по мере их поступления. «Тогда, пожалуй, этот момент поясню я сам», — хмыкнул Николай. «В блуждающую линзу нельзя заходить без полной уверенности в зачистке. Стоит внутрь попасть живому существу, и она якорится, даже если зашедшие сбегут или погибнут. Так что обычно их защищают только при полной уверенности». «Лучше допустить появление гнезда в другом месте, чем погибнуть, и все равно допустить появление гнезда». «Разумно», — кивнул я. «Так значит, без уверенности в победе туда лучше не соваться. Разведка же невозможна?» — задумался я. «Хм... А вот в этом я, возможно, смогу помочь». «Как именно?» — прищурился Волков. «Если есть идеи, предлагай». «Вообще, варианта два», — ответил я. «Либо влететь внутрь в призрачной форуме, либо забросить в линзу мое средоточие. Хотя, по сути, все сводится к первому. Только я не уверен, что смогу проникнуть внутрь снаружи, если мои точки доступа будут за пределами пространства линзы». «Звучит как план», — хмыкнул Николай. «В любом случае вариантов у нас не так много». Передай Диме управление, если не затруднит. — Без проблем, — кивнул я, меняясь местами с сожителем. — Дима, что скажешь насчет этого? — нахмурился Волков, точно отметив замену. — Ты знаешь своего демона дольше меня, как и его возможности. Если я все правильно понял, ему можно доверять? — Вполне, — тут же ответил парень. И идея с разведкой не так плоха. Сам знаешь, блуждающий тип самый мерзкий. Неизвестно, сколько мутаций успели собрать эти твари. И с чем нам предстоит иметь дело? Конечно, есть вероятность, что из-за появления внутри призрака или средоточия линза заякорится. Но я бы все равно рискнул. Мобы в любом случае не реагируют на нас в этой форме, так что мы сможем как минимум узнать, что они из себя представляют и подготовятся. «Раз так, так и сделаем». После небольшой паузы кивнул Николай. «С этим лучше не тянуть. Неизвестно, сколько у нас осталось времени. Встать сможешь?» «Шутишь?» — хохотнул Дима. «Я что, похож на здорового человека?» «Да, честно говоря, не особо». Натянуто улыбнулся Волков. «Или ты опять иронизируешь?» «Шучу, конечно», — отмахнулся парень. Уж дойти до подвала я как-нибудь смогу, в помощь. Я ведь тоже теперь маг, если ты не забыл. В дверь палаты постучали, прерывая дружеский разговор, и внутрь заскочила довольная Беомова. — Какой интересный дар! — с порога начала девушка. — Ни разу такого не видела, а ведь я сама много чего умею. Обратившись к Волкову, она довольно выдала. — Представляешь, Коль, от магистра остался только скелет обтянутой кожей, полное поглощение энергии и в такой короткий срок. Удивительно! Переплавка, довольно пояснил Едима. Первый дар вулкана. «А ты чего радуешься?» — хохотнул я. «Как будто сам делал». «Вообще-то, я тоже скоро смогу», — ухмыльнулся парень. «И вообще, не порти момент. Я вообще-то нас рекламирую». «Давай, давай». — отмахнулся я. — Делай, как знаешь. — Об этом позже, но вулкан может передать дары другим. — В обмен на контракт, — продолжил Дима, обращаясь к друзьям. — Думаю, будет не лишним усилить гвардии. — Ты прав. Об этом позже. — поторопил моего сожителя Волков. — Сейчас важнее разобраться с Линзой, а все остальное обсудим уже потом, в более спокойной обстановке. — Да, да, идем, — не стал спорить парень. — Помоги-ка встать, Коль. Оперевшись на крепкое плечо, Дима довольно резво встал, использовав на себе дар давления. Скорость сейчас была не так важна, а вот прочность тела ощутимо возросла, так что обычная ходьба стала вполне нам по силам. — Куда это мы? — задумчиво протянула Анна, наткнув пальчиком Волкову в бок. — Опять все без меня решил, Ник. «Подвал, Ань, подвал!» — отмахнулся тот. «Сейчас вулкан попробует проникнуть внутрь и посмотреть, что там. Будем надеяться, что появление демона не заикарит линзу. Мы, наверное, будем первыми, кто проверяет подобное». Дальше шли молча. Каждый думал о своем. Я же просто осматривал убранство особняка. «Ух, и солидная же резиденция у Волковых! Я, конечно, предпочитаю жить у себя, Но даже я не могу не отметить, что сделано все на высшем уровне. И нет, я не простили богатое убранство, хотя и в этом волка вы тоже преуспели. Я же в первую очередь отметил другое. Защита поместья была сделана очень качественно. Ловушки, ходы в стенах, тайные проходы и прочие мелочи, делающие штурм крайне рискованным занятием». В уже собралось немало народу. Два магистра из десяток ветеранов готовились к внезапному прорыву. А ведь наверху сейчас было еще практически столько же. Макара отправили следить за обороной, а по пути сюда я успел заметить как минимум пару десятков мастеров. Получается, личная гвардия младшего Волкова состояла из как минимум 50 человек. А ведь помимо этого существовали и другие резиденции, явно покруче, провинциальной. Вот это я понимаю, сильный род. Знаешь, Дим, задумчиво протянул я, если тут все рода примерно такие, как у твоего друга, то мы и правда сейчас в одиночку целый род не потянем. Надо будет заняться личным усилением, как разберемся здесь и срочно. «А я говорил», — довольно ответил парень. «Дворянский род — это тебе не гномик с его недобитками. Так что да, с развитием нам лучше не затягивать, особенно теперь, когда мы ввязались во все это. Тем временем мы уже были на месте, и нам стало не до разговоров. Встав недалеко от линзы, хоть и все еще под прикрытием гвардии, мы принялись за дело. Ну, как мы? Точнее сказать, я». Вылетев из тела, я попытался проникнуть внутрь линзы, но, ожидаемо, у меня ничего не вышло. Перегородка никак не отреагировала на мое присутствие и являлась для меня непреодолимой преградой. Я словно упирался в предел дальности, пространство внутри было за гранью моего влияния. — Не вариант, придется закидывать, — отчитался я. — Передай своим. — Жаль кивнул Дима и сказал уже вслух. «Коль, первый вариант не сработал. Пробуем второй». Усмехнувшись, жестом изобразил метание. "Закидывай". «Понял, принял», — ответил Волков, принимая от Анны мое средоточие. «Сейчас все будет». «Я же на всякий случай перенес свой дух в свою крепость, а то мало ли что, а так хоть смогу разобраться на месте». Волков же, получив отмашку от Димы, замахнулся и точным броском отправил мое средоточие в линзу. Мгновение, и я уже оказался внутри, врезавшись прямо в шею какому-то гуманоиду-мутанту. Вот уж попал так попал. Вылетев из средоточия, я тут же осмотрелся. Знакомый антураж пространства, полностью освещенного, несмотря на наличие видимых источников света. Вот только в отличие от леса, который был практически полной копией настоящего, местное пространство было совсем не похоже на то, что было снаружи. Я оказался в каком-то странном на вид лабиринте, похожем на муравейник человека-курильщика. К одному главному помещению, где я сейчас и находился, вели десятки, а то и сотни ходов, в каждом из которых сидела по твари. Сидели они достаточно глубоко, не показываясь на глаза, и заметить их было возможно только с куда более высокой позиции, например, как у меня сейчас. Твари словно ждали прихода незваных гостей, чтобы тут же спрыгнуть вниз на неожидавших такой подставы захватчиков. Кроме того, у самого входа была расположена приманка в лице нескольких слабых особей, явно из числа тех, кого не жалко. Они явно были здесь лишь для того, чтобы отвлечь на себя внимание и дать возможность своим старшим собратьям отрезать пути к отступлению. «Вот тебе и шестой уровень», — присвистнул я. «Это не какой-то там кабанчик первого. У этих гадов явно уже есть подобие разума». Да и по силе они были весьма серьезным противником даже для гвардии Волковых. Я насчитал как минимум десяток ветеранов из полсотни мастеров. Самые слабые из последних и служили приманкой. И одного из них я уже поглощал, пока остальные следили за мной с явным недоумением. Ну да, крепость попала в шею прямо заостренным концом, а эти твари явно не отличались особой живучестью. «Слышишь меня?» — обратился я к геме. «Штурмовать эту линзу точно не вариант». «Слышу. Понял тебя, вулкан». Тут же пришел ответ. «Ну что нам делать дальше?» Ты сможешь выбраться оттуда самостоятельно?» «Само собой. Но для этого пока рано. Полностью оценив увиденное внутри, выдал я. Я здесь пока задержусь. Можешь сказать Волкову, что с этой линзой я разберусь сам. Пусть держат отряд у входа, на всякий случай, но внутрь, чтоб никого не пускали». «Эм, ну ладно», — задумчиво протянул парень. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Разумеется», — оскалился я. «Дим, эти твари явно весьма сильны и разумны, но при этом тупые и безжалостны к своим сородичам. Идеальное место для того, чтобы устроить пир. Так что пока отдыхай, общайся с друзьями, рекламируй нас, а я пока попытаюсь взять полноценный первый уровень». Закончив с разговорами, я взялся за дело. Первая тушка твари уровня мастера уже была мною полностью поглощена, и я уже знал, что делать дальше. Как я уже сказал Диме, остальные твари пока никак не отреагировали на смерть их сородича. Да и, судя по их виду, явно не видели в этом ничего особенного. Во-первых, потому что были слепы, а во-вторых, потому что структура их общества не предполагала заботы друг о друге. Осмотревшись внутри замкнутого пространства, я нашел всего одного монстра, который явно выделялся по силе среди остальных. Магистр, практически великий магистр, успешно поглотивший всех своих равных по силе сородичей. Сейчас он находился у какого-то набирающего силу кристалла, не подпуская к нему никого из своих собратьев. Если не ошибаюсь, наличие этого кристалла означало, что линза уже практически готова стать гнездом. Когда энергии станет достаточно, кристалл станет полноценным ядром, а не просто сгустком энергии, и тогда число тварей уже не будет ограничено первым появлением. Если верить исследованиям, со временем пространство внутри гнезда расширяется, причем резко, волнами, а в новых областях появляются новые, куда более сильные твари. Затягивать с локальным геноцидом точно не стоило, ведь неизвестно, что за монстры появится во второй волне, которая последует сразу после формирования гнезда. Благо, энергии после поглощения тушки твари у меня вполне хватало, и я тут же начал изменять форму своей крепости. На этот раз я сделал свое средоточие похожим на натуральный капкан, то есть отрастил две челюсти» из десяток маленьких ножек, чтобы передвигаться. Разумеется, на что-то серьезное такая конструкция не претендовала, и в бою с людьми было бы практически бесполезно. Изменять форму своей крепости я мог уже достаточно давно, хоть и в ограниченных пределах, но толку от этого попросту не было до этого момента. Сейчас же, закончив с преобразованием, я вышел на охоту. Подобравшись к одному из мобов, которые неспешно бродили по округе, я дождался, когда он попадет в мою ловушку. Ждать пришлось недолго. Слепая тварь предсказуемо наступила прямо на меня. Мгновение, и челюсти захлопнулись, глубоко впиваясь зубами в мягкую плоть. Теперь мою крепость было не отодрать даже с мясом. Тварь визжала, орала, билась припадки от боли и ярости и всеми силами пыталась разрушить мое средоточие. Вот только, несмотря на все ее попытки, на моей крепости не осталось даже царапины. Пусть я сейчас и был в далеко не лучшей форме, но против настолько примитивных атак моей естественной защиты более чем хватало. Используя переплавку на максимум, я достаточно быстро расправился с тварью, банально осушив ее досуха. Разумеется, моя крепость от этого стала сильнее, так что следующая охота выдалась еще проще. На уничтожение полусотни мастеров у меня ушли почти сутки. После поглощения нижней группы я уже думал, что мне придется как следует попотеть, заползая наверх. Но все оказалось куда проще. Стоило самым слабым особям сдохнуть, их сменили те, что чуть сильнее. Удобно, что сказать. Все это время я регулярно связывался с Димой и следил за кристаллом, который успел ощутимо увеличиться в размерах. Оставалось надеяться, что я успею закончить зачистку до того, как линза застанет настоящим гнездом. Моя крепость уже успела вымахать до размеров полноценной железной девы, причем соответствующего вида. И в последнее время я расправлялся с тварями, поглощая их едва ли не целиком. Можно было, конечно, принять вид какого-нибудь голема, но зачем ломать то, что работает? Вот и получилось, что я просто увеличивал свой капкан, пока из него не родилось что-то действительно жуткое. После смерти последнего мастера, наконец, пришел черед ветеранов. Вот только на этот раз моя привычная тактика дала сбой. То ли твари поняли, что внизу происходит что-то странное, то ли ветеранам выступать в роли приманки было не по чину. Но вниз никто из них так и не спустился. Ждать, пока что-то изменится, у меня не было ни времени, ни желания. Пришлось срочно менять уже привычную пыточную крепость на мобильную версию в виде голема. Размером я уже ничуть не уступал тварюшкам а по силе и прочности многократно превосходил, так что мне оставалось только добраться до оставшихся. Как и ожидалось, грозные ветераны уже ничего не могли мне противопоставить, несмотря на наличие у них примитивных даров и зачатков магии. Будь эти твари умнее, еще сутки назад они бы задавили меня грубой силой, но сейчас было уже поздно. На то, чтобы выковырить из своих нор каждого ветерана, мне потребовалось еще около четырех часов. Энергии в них было хоть отбавляй, так что я, наконец, достиг полноценного первого уровня. Моя крепость раздулась настолько, что до последнего ветерана я добирался уже в форме змеи, иначе в узкий проход было попросту не пролезть. — Вот ты и остался один. Довольно ухмыльнулся я, наконец забравшись на самый верх пространства, в логово вожака тварей. «Сейчас я тебя убивать буду!» Разумеется, магистр меня не слышал, ведь големы не говорят, да и рассуждал я вслух в призрачной форме. Только вот, когда я уже был буквально в паре десятков метров от кристалла, я вдруг ощутил, похоже, я опять накаркал. Пространство содрогнулось, внезапно расширяясь едва ли не вдвое, а сияющий кристалл сжался в несколько раз, становясь настоящим ядром. Но главным было даже не это. Рванув к ядру, чтобы его сразу же уничтожить, я опоздал. Его уже схватил вожак и, закинув свою пасть, проглотил. Мгновение второе, и магистра раздуло как минимум втрое — что даже я на его фоне начал немного теряться. Точнее, уже не магистра, а великого магистра. Упс! Косяк получился. Неловко потер я шею, всматриваясь в новый облик вожака. Как вдруг заметил нечто очень важное. Глаза? Словно подтверждая мои мысли, тварь оглушительно заорала, призывая своих сородичей которые тоже теперь были с глазами, и рванула прямо на меня. «Похоже, бой только начинается».